Глава пятая. «Честный человек». В воскресенье началось запаха кофе и корицы. «Ммм, вкуснота!» – пробормотала Марина, проснувшись и увидев на стеклянном столике возле кровати под нос с завтраком. Блинчики на фарфоровых тарелках, мед и варенье в пиалах, изящные кофейные чашки и кофейник с прессом, столовые приборы. Не жизнь, а рай. «Вставай, Соня!» Лео, довольный жизнью, щеголявший в одних домашних шортах, наклонился, поцеловал девушку в губы. «Зачем? Мне такое снилось!» «Снилось и правда, такое!» Откуда-то из подсознания, видимо, выплыли образы детей, игравших во дворе дачи, веселых Светки и Сергея, сидевших с кольцами на руках рядом за праздничным столом. Но и она сама, с Лео в качестве мужа, во главе того самого стола. сказка в общем. И что же? Мужчина, дразня обнаженным торсом, наклонился еще раз, с любопытством заглядывая в любимые глаза. Мы все, ты я, Света, Серж, как пара, и дети. Непонятно, правда, чьи именно. Все здесь. И что-то отмечаем за столом во дворе. Соблазнительно. Дети, говоришь? А знаешь, я, похоже, забыл сегодня использовать презерватив. Шучу, малыш, не бледней так. «Умник!» – пробурчала девушка, перекатываясь на бок и поднимаясь с постели. «Какие дети! Мне еще вуз окончить надо!» «И что потом?» Хозяин дома уже разливал кофе по чашкам, сидя на стуле напротив кровати. «А потом работа!» – гордо вздернула подбородок Марина. «Я, знаешь ли, девушка работящая!» «То есть замуж за меня ты не выйдешь!» Задумчиво, спрашивая скорее самого себя, чем возлюбленную, проговорил мужчина. «А надо?» да? – невинно похлопала глазками девушка, намазывая на блинчик мед. Лео только фыркнул и многозначительно посмотрел на шутницу. Странно. В голову Марине пришла мысль, заставившая девушку нахмуриться. «Мама что-то не звонит?» «Значит, занята!» – пожал плечами мужчина. «Чем таким нужно быть занято чтобы забыть о загулявшей дочери?» – подняла брови домиком Марина, наслаждаясь кофе с корицей. «Ну, мало ли!» Второй по счету блинчик отправился в рот проголодавшегося бизнесмена. «Она не женщина, что ли?» «В смысле? Лео, ты на что сейчас?» «Вот на это и намекаю. Расслабься, малыш. Ни одной тебе женского счастья хочется». Мужчина откинулся на спинку стула. «Ничего страшного с твоей мамой не случилось. Отдыхай сама и дай ей отдохнуть». «Да уж. О женском счастье для матери Марина точно не думала. После смерти отца Анна Константиновна вся растворилась в семье и детях. И принять сейчас мысль о мужчине рядом с матерью? Странное ощущение, мягко сказано. Ты-то откуда знаешь, что она? Постой, ты к ней кого-то подослал? Угу, кивнул Лео. И к ней, и к твоим многочисленным соседкам. У меня ж тысячи дружков, да? Тогда что? растерялась девушка. Вот в кого ты такая любопытная? Мученически вздохнул хозяин дома. «Отец мой там. Они бывшие одноклассники. Ему еще в юности нравилась твоя мама». Гость к нам приходил. Поговорили. «Я сказала лишнее, теперь жалею», — невольно вспомнила Марина. Вот оказывается, что за гость тогда был. Через пару часов после завтрака собрались в обратный путь. Марина, откинувшись на спинку сиденья, думала о своем странном сне. Светка и Сергей. Такие непохожие, разные по внешности и по характеру. Но, может, не даром Серж ухаживал за девушкой? Может, есть между ними чувства? Хотя бы обычная симпатия. Впрочем, теперь обиженная Светка вряд ли поверит в искренность отношений. Анна Константиновна вышла навстречу дочери, довольно улыбаясь. Следом из комнаты женщины показался высокий плечистый мужчина, на первый взгляд ровесник матери. «Познакомься, Марина». Женские руки нервно теребили пуговицы на выцветшем домашнем платье. «Мой бывший одноклассник. Крамов Михаил Андреевич». Девушка улыбнулась, разглядывая возможного отчима. «Похож на него, Лео?» «Ой, похож. Почти две капли воды. Интересно, Михаил Андреевич так и приехал в гости в дорогом костюме? Или решил поразить возможную падчерицу перед отъездом?» «Очень приятно. Взаимно. Вернул улыбку мужчина и повернулся к женщине. «Поеду я. Созвонимся». Наклонился, поцеловал вспыхнувшую Анну Константиновну в щеку, еще раз улыбнулся Марине и вышел. «И когда свадьбу ждать?» Поинтересовалась дочь, разглядывая смущенную мать. «Скажешь, тоже отмахнулась та. «Какая свадьба? Так, просто общаемся». Девушка кивнула и направилась в ванную. «Знает она этих Крамовых. Собственники они. Оставшиеся до учебы дни пролетели быстро. Все, что успела Марина, это еще раз встретиться с Лео на даче, купить необходимые констовары и уволиться с работы. С подругой ни увидеться, ни поговорить не получилось. Впрочем, девушка не настаивала, ощущая вину перед Светкой. Учились они вместе, на одном факультете. Попытаться наладить общение можно было и между парами. Первая неделя учебы ознаменовалась медосмотром. Всей толпой студенты прибыли в районную поликлинику, находившуюся на территории городской больницы. Пока очередь медленно двигалась к очередному специалисту, на этот раз гинекологу, Марина бездумно серфила по интернету и загружала последние фото на страничку в Инстаграме. Врач, низенькая пожилая женщина с грубым голосом, чересчур серьезно отнеслась к своим обязанностям и зачем-то выписала девушке талончик на УЗИ. Вернувшись со смотра, Марина отдала заключение УЗИстке и услышала. «Поздравляю, девушка. У вас киста. Большая. Срочно на лапароскопию». Уже через пять минут вызванная медсестра выводила трясшуюся от испуга пациентку из кабинета. Шли они недолго. В соседнее здание в отделение гинекологии. Еще один осмотр и вердикт. Операция. «Да не бойся ты», – успокаивала заведующая отделением несчастную студентку. «Три маленьких надреза, неделя в палате и можешь быть свободна». «Но у меня нет с собой ничего», – пробормотала перепуганная Марина. «Я не рассчитывала». «Позвони родным, пусть привезут вещи», – пожала плечами врач и отправила пациентку отдыхать на больничной койке. Поставив сумку на единственную незанятую кровать в шестиместной палате, девушка набрала мать. «Ма, я в гинекологии, завтра оперировать будут. Привези вещи, пожалуйста», – выпалила Марина в трубку. Связь резко оборвалась вещи через полтора часа привезла почему то светка решительно поставила тяжелую спортивную сумку рядом с койкой указала глазами на коридор ты вообще думаешь прежде чем делать напустилась она на подругу и едва девушки избавились от лишних ушей у анны константиновны от твоих откровений давление поднялось в скорую пришлось вызывать марина виновато отвела глаза что уж тут сказать думает не всегда правда свет Начала была она, собираясь вернуться к болезненной для обеих теме. «Потом поговорим, когда из больницы выйдешь», – отрезала подруга и уже более мирно спросила. «Что за операция?» «Лапароскопия. Там киста большая. Бояться лопнет». «Молодец», – фыркнула девушка. «Поздравляю». Ближе к сну позвонил Лео, узнавший новости от той же Светки. «Самой сказать нет? Почему я должен все из третьих рук узнавать?» Недовольно поинтересовался он в трубку. «Замоталась», — попыталась оправдаться Марина. «И завралась», — оборвали ее. «Во сколько операция?» «Сказали, не раньше одиннадцати». «Значит, успею подъехать. Спи». Выспаться нормально не получилось. Полночи прошли в раздумьях и воспоминаниях. Сон смотрел пациентку только под утро. На следующее утро в больнице появились все четверо. Анна Константиновна, Светка, Лео и Сергей. Заведущая лишь руками всплеснула, увидев такую делегацию за дверьми отделения. «Выйдешь к ним!» – проворчала она. «Успокой родных!» «Как народы провожают, честное слово!» Вдоволь наобнимавшись с пришедшими, Марина со вздохом вернулась в палату. Операция прошла успешно, как и обещала врач. В последующие дни, за исключением не особо приятных послеоперационных ощущений, никаких проблем не принесли. Мать и подруга появлялись в палате периодически, явно распределив между собой время ухода за больной. Каждый вечер приезжал Лео. Марина выходила за стены отделения и сидела с ним два-три часа подряд в удобных мягких креслах для посетителей. В основном разговаривали ни о чем или молчали. «Сон твой в руку похожа», — сказал как-то мужчина. «Какой?» — уточнила девушка. «Тот, что тогда на даче приснился». Серж вроде как со Светкой встречаться стал. Понятия не имею, к чему это приведет, но что-то между ними точно есть. Марина пожала плечами. «Дай-то Бог! Надо же ей хоть одного из вас на путь истинный наставить!» «Выйдешь ты из больницы?» – прищурился Лео. «Посмотрим, кто кого, на какой путь наставит!» «И вообще, у нас на днях свадьба должна быть, не забыла?» «У кого?» – невинно хлопнула ресничками девушка. «У тебя и Светки?» Сережка ревновать не будет?» Мужчина усмехнулся. «Не дождешься. Выпишут тебя и вперед под венец. Под присмотром будешь». «Считай, напугал!» хмыкнула Марина. После выписки, как и ожидала бывшая пациентка, на нее навалилась учеба. Пропущенная неделя дала о себе знать, и вечера девушка проводила в обнимку с учебниками, напрочь забыв о личной жизни. Мать, наблюдая такое усердие, только головой качала. «Куда тебе напрягаться после операции-то?» – ворчала она. «Вышла бы на улицу, воздухом подышала, отвлеклась». «Так я ж не тяжестью таскаю», – отмахивалась Марина, все глубже вгрызаясь в гранит науки. В субботу снова с утра пораньше под домом появился знакомый Мерс. «Мучитель!» – позевывая, пробормотала девушка, плюхаясь на заднее сиденье «По ночам спать надо», – ехидно сообщил отлично выглядевший Лео и включил зажигание. «Подожди!» – уже через пару минут забеспокоилась его пассажирка. эта дорога не на даче. Что мы забыли в центре?» «Вот доедем, тогда и увидишь», – последовал загадочный ответ. Марина придирчиво глядела себя. Однотонная майка и потертые джинсы. В таком наряде только на людях показываться. Впрочем, ее кавалер был одет так же. Машина остановилась возле самого известного и дорогого в городе ресторана Клеопатра. «Ты издеваешься?» – подала с заднего сиденья голос девушка «Нас в таких нарядах сюда не пустят». «Спорим?» – весело поинтересовался Лео, выходя из машины и открывая дверцу своей спутницы. Охраннику входа в ресторан действительно мгновенно распахнул дверь едва заметил дорогих гостей. Хостес, наклеив на губы счастливую широкую улыбку, весело щебеча проводила парочку к столику у окна. Официант появился, как по мановению руки, и с готовностью подал книжечку с меню. «Ты готовился», — вынесла вердикт Марина, едва заказ был сделан, и клиентов оставили одних. «Эти свечи в золоченых подсвечниках, этот хрусталь на столе. Лео, что вообще происходит?» «Как что?» Широкие черные брови мужчины взметнулись вверх, выражая крайнюю степень удивления. «Я хочу позавтракать с любимой девушкой». «Нельзя?» «Завтракай. Например, в обычном кафе», проворчала любимая девушка, жутко стеснявшаяся своего непрезентабельного вида. «Фимарина, умер в тебе романтик», насмешливо протянул ее спутник. «Посмотри лучше, какой чудесный вид открывается из нашего окна». «Действительно чудесный. Сплошные элитные многоэтажки». «Так в этом-то самый кайф», мягко улыбнулся Лео. Представь, жить мы будем там, в одной из квартир, а обедать или ужинать здесь. Малыш, не бледней ты так. А ты не шути, жить он там собрался. Разговор прервал официант. Накалывая на вилку оливки из греческого салата, девушка подозрительно косилась на своего спутника. Мужчина со здоровым аппетитом поедал отбивную, делая вид, будто полностью поглощен завтраком. Наконец принесли десерт. В бокалы вместо вина услужливо налили морс. «Тебе нравится?» — спросил Лео с умилением, наблюдая, как возлюбленная уничтожает тирамису. «Да. Мыслями Марина была далеко отсюда. В понедельник первый семинар в этом учебном году. Надо подготовиться. Правда вкусно?» «Да». «Замуж за меня выйдешь?» «Да». «Что?» На скатерть легла бархатная коробочка. «Открой!» – предложил Леву. «Я и так знаю, что там», – буркнула девушка. «Тогда примерь». Ох уж эта улыбка! Как будто на губах тонны масла и сидит, довольный собой. Конечно же, в коробочке на атласе покоилось кольцо с бриллиантом. В том, что это не дешевая подделка натуральный камень, Марина не сомневалась. И, конечно же, с размером мужчина угадал. Кольцо село идеально. «Отлично. Через две недели свадьба», – поставили перед фактом несчастную студентку. «У тебя совесть есть?» – нахмурилась Марина. «Какие две недели? А подготовиться?» «А? К чему готовиться?» Брови вновь поднялись практически к волосам. «Платье уже куплено. Кольцо тоже. За этот срок успеешь морально свыкнуться с мыслью о замужестве. И не пытайся сбежать. Да было бы куда!» Фыркнула девушка, чувствуя себя, как загнанная в угол мышь перед большим нахальным котом. — А кстати, — вспомнил Лео, — я так и не спросил. — Тогда, три года назад, ты же не в гостинице жила? — У бабушки, — призналась девушка. — Меня в том городе практически каждая собака знала. — Логично, — согласился мужчина. После завтрака отправились в кино. Никаких поцелуев в темноте. — исключительно просмотр премьеры. Марина не особо следила за разворачивавшимися на экране событиями, занятая событием за завтраком. Ее позвали замуж. Через две недели свадьба. Какой ужас! И ведь действительно, теперь никуда не сбежишь. Собственная мать поймает и сама лично к венцу приведет. А ведь девушка так хотела доказать всему миру, что она самостоятельна и может ни от кого не зависеть. Доказала. А кольцуют и мнения не спросят. Давно хотел этот фильм посмотреть, потянулся, вставая с кресла Лео. Тебе понравилось? Угу. Рассеянно пробормотала Марина. Ты хоть видела, что происходило на экране? Прищурился ее спутник. Угу. Ай, Лео! Что, Лео? Маринка, выползай давай из своего мира. Оглянись уже вокруг. Огляделась, буркнула девушка. Замуж зачем звать? Могли бы просто пожить вместе. Нет уж, хмыкнул Лео. Моя, значит, моя. И точка. Вот как раз точка Марину и пугала. Мать, услышав радостную новость и увидев колечко, предсказуемо обрадовалась. Как раз и платье пригодится. Девушка подавила вздох. Со дня на день должен был вернуться из командировки брат. Может, хоть он посочувствует. Владимир Марков, старший брат Марины, приехал этим вечером, приятно удивив своим появлением и мать и сестру. Когда эмоции поутихли, ужин был съеден на подарки разобраны, девушка, откинувшись на спинку кухонного стула картина вздохнула: Представляешь вовка собственно мать меня замуж отдает в рот чужой незнакомый. Анна константиновна пафосом и страданиями кровиночки не прониклась. Он тебя любит, ты его тоже. Так что не морочь парню голову. Чувство не повод устраивать свадьбу, последовал ответ. Так, стоп. Поднял руку, пресекая спор Вовка. А теперь с самого начала. Маринка, когда ты успела обзавестись женихом? Меня месяц не было. Дурное дело не хитрое, назидательно заметила мать. Вот именно, что дурное. Какая свадьба? Мы даже узнать друг друга не успели. Ма, пожалуйста. «Маринка, в подробностях». Командный тон третьего члена семьи на женщин особо не подействовал. Но Марина все же начала рассказ, причем с самого начала, встречи на курорте. «Хороший такой жених», — хмыкнул Вовка, дослушав до конца. «И квартира есть, и дача, и машина, и бабки водятся. Чего, Ере, Что? Ты же сама недавно жаловалась, что надоела с одним и тем же мобильником ходить. Вот и то!» Жить с парнем одно, выскакивать за него. Самореализовываться я когда буду? Блин, как у вас мужиков, все легко получается. Вышла замуж их к плите, а потом и в койку. Фыркнула обиженно непониманием со стороны родных Марина, подскочила со стула и сбежала в спальню. Дверью, правда, хлопать пастереглась. Совсем недавно ремонт делали. Замуж. Ну какой замуж? Она так молода. Она еще жизнь не узнала. Вуз не закончила, по специальности ни дня не проработала. Зачем тогда вообще было идти учиться? Чтобы поставить диплом в рамку и с гордостью демонстрировать его гостям мужа? Девушка кипела от негодования. В отличие от Светки, связывать себя узами брака она не спешила, но деваться было некуда. Все вокруг как сговорились и просто горели желанием выдать ее за Крамова. Как же? Такой перспективный жених обеспеченный, умный, невесту любит. Мнением самой невесты никто, конечно, не интересовался. «И что ты пыхтишь?» заглянул в комнату брат. «Стучать не учили?» буркнула Марина. «А то ты часто стучишь, когда мой комп нужен», хмыкнул Вовка, заходя внутрь и садясь рядом с сестрой на постель. «Маринка, тебя никто не заставляет становиться домашней клушей. Оформить отношения еще не означает стать тенью мужа». На маму посмотри, на тетю Веру, да на кого угодно из нашего окружения. Это их выбор, пожал плечами мужчина, и нашей мамы, и Светкиной, и остальных. Думаю, что Крамов нормальный, адекватный мужик, и никто из тебя рабыню делать не будет. Успокаивайся давай. Недовольство будущим ночью вылилось в кошмар. Марина видела себя на той самой даче в переднике с засаленными волосами, с четырьмя детьми вокруг и сковородкой на индукционной плите. Проснувшись, сначала несколько минут приходила в себя, ощущая липкий пот на теле, а затем рассмеялась. Вот же! Сама себя до ручки довела дурында. Отсмеявшись, девушка почувствовала, как с души словно камень свалился. И в самом деле, что это она раньше времени переживает? Надо сначала попробовать себя в роли жены. Не понравится? Всегда можно что-нибудь выдумать, чтобы дрожайшему супругу жизнь медом не казалась. В крайнем случае попытаться развестись. Хотя вряд ли Крамов отпустит ту, на кого положил глаз. Из-за приготовления к свадьбе учеба временно отошла на второй план. Нет, конечно, Марина продолжала усердно грызть гранит науки, но уже не дрожала над каждой оценкой и не пыталась прочитывать дополнительную литературу. Тут со свадебным ажиотажем хоть бы успеть основное освоить. Впрочем, преподаватели никаких замечаний нервной студентки не делали. Видимо, полагали, что все было в норме. День с неумолимо приближался, и девушка тряслась все больше. На этот раз из-за обычного мандража невесты. Прекращай, нежно обнимая возлюбленную во время очередного свидания, успокаивал ее Лео. Ничего страшного не случится, даже если что-то пойдет не так. Замуж ты все равно выйдешь. Читай, кто ж тебя другому отдаст? Дураков нема. Знакомство жениха с семьей невесты состоялось на следующих выходных в квартире Марины. Посидели час-полтора за столом, поговорили о пустяках, включая подготовку к свадьбе, узнали поближе будущих родственников. Молодой человек пришелся по душе и матери, и брату. Еще бы, ворчала потом девушка, убирая вместе с Анной Константиновной со стола. Кто признается, что ему не по душе миллионер? Вовка, услышав эту фразу, только фыркнул. И как он тебя такую зануду терпит? Орден мужику надо дать.